730. -е. Матерь Агни-йоги Они, бывшие обывателями на земле, обычно живут в тонком мире, погруженными в свои эгоцентрические переживания. Сотрудники света иерархии заняты напряженной работой на благо мира, и времени для того, чтобы заниматься земными делами, не имеют. Это большое различие между разоплощенными духами. В том и другом случае руководят устремление и свободные воли. Хорошо уже заранее прорыть в пространстве и каналы для возможности надземной работы. Одни хотят упокоения с отцами, другие — сотрудничества с иерархией света. Кто хочет идти к отцам, с ними прибудет, а кто хочет идти к владыке, будет с владыкой. Каждый получит по своему устремлению.